Глава 139. Исследование 30782. После того, как пропал алый свет, Дерик Биркс вновь увидел комнату и хрустальный шар у себя в руках. Хруст. Но шар развалился буквально у него на глазах, часть осколков превратилась в свет, а часть упала на пол. Дерик в недоумении оглядывался вокруг. В старом бронзовом зеркале отразились потёки крови на его лице. А ещё юноша заметил спираль олова света на тыльной стороне ладони, которая постепенно преврашилась в круг с отходящими от него линиями. Странный символ отпечатался на коже и тут же и сейчас. Дерек будто впал в ступор, за это время небо несколько раз осветила молния, но потом юноша пришёл в себя. Он переводил взгляд от осколков на полу на тыльную сторону своей ладони. Дерек вышел из спальни, перешёл в гостиную, открыл дверь, и выглянул наружу посмотреть на небо над серебряным городом. Небо осветила арка молнии, заливая улицы серебром. За ней последовали раскаты грома, мурс наружу принадлежал Теме. Без единого проблеска света люди пребывали в отчаянии. Дорик жёлкулаки, в его глазах больше не было радости, их наполняли остатки более печали, но он больше не чувствовал себя потерянным. "Фу, кажется, я обманом втянул нового члёна. Нет, я смог привлечь на нашу сторону человека." Кэлен покачал головой и пошутил по поводу силевшегося мощё собрания. Лидер-шут всего на всё по тусторонней последовательности 9, которую только что усвоил, зелепровится. В беспомощном серебряном граде, о котором упоминал Солнце, было поменьше меритори по тусторонних старшей последовательности. Упомянув ещё раз действие, я расскажу капитану его особенности и подам прошение. По Menschermitte перестало быть посторонним поддержкой после того, как впизел клоуна. Когда он решил не оставаться в мире серого тумана, он облёк себя духовной оболочкой и начал снижение. Разрывая серый туман и вытерпев рёв, он вернулся и разрушил запечатывающую стену. Затем Клен не забыл ключи и направился прочь из комнаты. Он проверил те номера, которые занимали Данс Фрайм, и убедился, что они ещё не вернулись, затем пошёл на первый этаж и вернул ключ хозяину гостиницы. Но владелец посмотрел на часы на стене и поднял большой палец. Аталейч насправился. Эй, ты меня неправильно понял. Я снимал почасовую комнату не для этого. Калейн хотел объясниться, но решил всё оставить как есть. Чувствуя, что его неправильно поняли, Калейн пытался утешить сам себя. Да, так он не скажет при капитане, что я снимал ещё одну комнату. Выйдя наружу, он провёл предсказание и решил не уходить из гостиницы. Вместо этого Клейн направился прямо на второй этаж и нашёл Донас Фрайан, обсуждающих результаты собственного расследования, как он того и ожидал. Уже можно утверждать, что привидение появилось около 3 месяцев назад, рассказал Дэн Клейну, когда тот шагнул через порог. Клейн тут же отозвался эхом: "Мои поиски только подтверждаются". Он рассказал о том, что нашёл и добавил Э, местный житель по атлетсгрей заявил, что у него есть портрет первого барона Ламуц. Сказал, что это картина маслом и больше 1000 лет. Не говорите, что вы её купили. Глаза Дэн опасно замерцали. Капитан, неужели вы думаете, меня так легко одурачить? Колен сухо рассмеялся. Нет, конечно нет. Хотя я и историк, но будучи студентом посещал курс археологии и имею некоторый опыт в этой области. Могу более или менее с уверенностью утверждать, что это фальшивка. А, единственное, что показалось мне странным, это то, что персонажный на портрет напоминал моего учителя, мистера Азика. Он непреёжно упомянул самую важную часть информации. Я действительно доне не обратил на это внимания. Он потёр виски и сказал: "Небольшой городок рядом с древними руинами. Здесь постоянно толкутся всякие любители антиквариата". Только что я видел человека, который торговал сталовым серебром барона Ламут. А мне пытались вычить герб семьи Ламут, заявляя, что откопали его в развалинах. Добавил Фрей. Коленни сдержался. А вы купили? Фрей с Кленом приглянулись и больше не поднимали эту тему. Следующая задача будет, чтобы вы или Фрей взяли артефакт 30782 и унесли его из города, туда, где нет людей. иначе добрая половина этой гостиницы превратится в сляна выходиотов, почитающих солнце. Кто будет первым, вы или фрай? Дан посмотрел на Клейна своими серомиглоззами. Я, коленслыка приподнял рукой улыбнулся. Ещё рано, я смогу вернуться и выспаться. У нас же смена по 2 часа, верно? Да, фрай, идите с Клейном и определите место, где будете передавать артефакт. Капитан развернулся к сборщику трупов. Он уже передал артефакт Фрае, когда они разделились для сбора информации. В противном случае капитан был бы уже очищен и возхвалил Солнце. У Фрае не было времени, чтобы восстановиться, и он мог держать артефакт только 3 часа. Хорошо. Фрейда достала из внутреннего кармана чёрной штормовки мутировавшую эмблему Освящённого Солнца и передала её Клейну. Клейн приняла её с некоторой долей любопытства и интереса. Металл был тёплым к прикосновению, как будто сквозь него струилась горячая вода. Тёплая, мягкая сияние распространялось от него подобно волне и приносило с собой запах свежести и чистоты. Одновременно Клейн чувствовал, как эмблема тёмного солнца с вырезанным на ней символом солнца очищает его духовную оболочку, убирая все примеси и нечистоты. Конечно, все запечатённые артефакты опасны. Можно погибнуть, если не быть достаточно осторожным. Возможно, судьба доже хуже, чем смерть. Пробарматалон, убираем Блемов внутренний караман. Поверя вперёва левер, Шарма и Трость, он вышел из комнаты и оставил гостиницу вместе с Фрэем. Они направились за пределы Ламуда. Двое по стороняк покружили по округе, пока не остановились около обширного и пустынного леса, где в пределах сотни метров не было никаких людей. Отгонятели балок так вам приблизятся, холодно напомнил Фрей. Я сменю вас через пару часов. Звучит неплохо, улыбнувшись, сказал Клейн. Увидев, что Фрай пошёл в город, Клен нашёл валон, который заметил на пути сюда, он поднял несколько листьев и протёр верхушку. Затем проверил частоту пальцем и внимательно осмотрел камень в лучах Алуны. Убедившись, что всё чисто, он накинул на камень шармовку и уселся сверху. Зачем стоять, когда можно присесть, подумал Клен про себя. Через пару минут тишины он остелился на тёмный, тихий и такой пугающий лес. Он не сдержался, встал Он вытащил из потайного кармана несколько металлических флаконов и разбросал разбрызгав их содержимое травы и эссенции вокруг волона. Затем зачитал заклинание на гермесе. С помощью ингредиентов он создал духовный барьер, запечатав область собой внутри. Он поступил так по двум причинам. Первая он не хотел полагаться на свои способности проявиться при защите от зомби и духов, если те попытаются напасть на него из-за леса. А вторая чтобы избавиться от насекомых. Это в 100 раз лучше репеллента. Кэлен удовлетворённый уселся обратно. Проведёт так несколько минут, он из любопытства достал запечатанный артефакт 30782 и начал его исследовать. Интересно, смогу ли я с помощью предсказаний определить его происхождение и как он стал таким особенным. Он достал ручку и бумагу и написал: "Происхождение мутировавшей эмблемы освящённого солнца у меня в руках. Как квалифицированный истинный провидец" Калин был готов предсказывать что угодно и где угодно. Повторив своё утверждение семь раз, Калин прикрыл глаза и вошёл в состояние кагитации, используя его как батут, чтобы погрузиться в сон. Всё, что он увидел это осколки света, и кроме этого ничего не узнал. Да, церковь должна была использовать провидцев, и то, что нигде нету упоминания о её происхождении, говорит о том, что предсказания не удались прямо, как у меня. Калин вздохнул. Интересно, а что случится, если я избавлюсь от помех? Мысль заполнила собой голову Клейна, подтолкнув любопытство. После более чем 10 минут колебаний он встал. Клейн решил, раз никого вокруг нет, то всё в порядке, учитывая, что он в уединённом лесу. Он шагнул четыре раза против часовой стрелки и вошёл в мир над сером туманом. Клейну селса в голове стола в древнем дворце, потом сотворил пару листов желтоватого пергамента и чёрное перо вы ручку. Вот добавка мутировавшей эмблемы священного солнца. Кажется, такой реальной. Он потёр эмблему в пальцах, найдя ощущение очень схожим с теми, что чувствовал там в реальности. Предмет создаётся на основе моих ощущений, пробормотал про себя Клейн перед тем, как написать на листке пергамента то, что он придумал раньше. Происхождение мутировавшей эмблемы священного солнца у меня в руках. Повторив эту фразу 7 раз, он удержал в руках пергамент со мной эмблемой откинулся на спинку и погрузился в сон. В искажённом мире снов клейно видел каплю золотистой жидкости, тёплую, яркую. Она повисла над алтарём перед мужчиной в белом классическом одеянии. Мужчина стоял спиной к клейно, он утратил все признаки жизни, медленно заваливаясь лицом на алтарь. В этот момент эмблема освещённого солнца, которую он шамал в руке, столкнулась с золотой жидкостью, и жидкость быстро впиталась в металл. Он рассыпался после того, как Клейн ото увидел тем самым вернувшийся мир сервотумана. Значит, из зажидкости эмблема так эффективна и не подконтрольна ей по сей день. Хм, десятилетия прошли с тех пор, но её свойства ничуть не ослабли. Интересно, что это было? Продвинутый ингредиент? Клейн поертёл эмблему и погрузился в свои мысли. Подумав несколько минут, Клейн попытался восстановить то, что ощущал во сне. Он хотел отделить жидкость от оттворенной таманом эмблемы. На удивление, Клейн сразу же достиг цели, стоило ему об этом подумать. Он удивлённо уставился на эмблему, которая больше не была ни тёплой, ни очищающей. Он наблюдал, как капля жидкости повисла в воздухе и ещё больше зауважала это единственное место. Почти что чудо, даже если разделение не настоящее. Происхождение этой капли золотой жидкости. Написал он новое утверждение на листе пергамента.